Изату усмехнулся. Знаешь, в чём самый большой дефект твоего плана? Ремонт. Он столько будет стоить, что инвестировать будет нечего. И мы придём к тому, с чего начали. Нет денег для папы, я безработный. На самом деле будет ещё хуже, чем сейчас. Нам придётся содержать огромную квартиру. Джол встал со стула и полез в карман брюк. Из кармана он извлёк сложенный пополам конверт и передал его Изаду. Три машинописные странички с подробной сметой и нарядом на работу. Обязательство выполнить заказ в течение 60 дней, которое готова взять на себя весьма солидная фирма Хафисла Квадала и сыновья. В смету было включено всё, что требуется для превращения квартиры в комфортабельное жильё. Читая документы, Изат, Раксана заглядывала через его плечо, понял, что джал прав. Денег должно хватить. Учтено всё: новые туалеты, новые ванные, газовая колонка для горячей воды, облицовочная плитка краны, электропроводка, покраска, пол и стены, шкафы на кухне. Замена разбитых стёкол и так далее, и так далее. Изат оспаривал что мог. Даже зная ответы, всё равно задавал вопросы, джал терпеливо развеивал его сомнения. Как видишь, полное обновление квартиры обойдётся примерно в миллион. 3 миллиона можно инвестировать. Изат тем временем заподозрил подвох в последнем пункте сметы. Означенная там сумма вызывала сомнение в достоверности всех расчетов. «Полная чушь. Это понятно даже мне, невежде в этих делах. Как можно выполнить такую большую работу за ничтожные деньги, при сгнившей балке и прочем?» Джал встал, чтобы прочитать строчку, в которую уткнулся палец Езада. «Ты имеешь в виду потолок? Здесь все просто, только оштукатурить. Глупости, ты как бедняга и дуль заговорил. Перенял у него замашки умелых рук?» Джал бросил взгляд на отчима, лежащего на диване, опустил глаза на собственные руки, сложенные на коленях, и расправил плечи. «Я знаю, что говорю, потому что ответственность на мне». «Послушай, Джал», — устало сказал Язад, — «перестань винить себя за все беды». «Это сделал я», — повторил Джал. Попросил у Идуля молоток, влез на стул и сбил штукатурку. У Роксана и Язада раскрылись рты. А Джал твердил свое. «Да, он своими руками сделал это». Но придумала Куми так? Тупо спросил Езад, жал и игнорировал вопрос. Это он влез на стул и стал колотить молотком. Но зачем ей это понадобилось? спросила Раксана в отчаянной надежде узнать причину менее убийственную, чем правда. Чтобы не ухаживать за папой. Они онемели от грубой честности ответа. Казалось, целые минуты прошли, прежде чем Джал опять заговорил. Теперь вы по крайней мере знаете, что потолок цел. Иду ли я ошибся? Балка не гнёт. К признанию было нечего добавить. Жал собрался уходить. Какое решение вы не примете, я рад, что имел возможность сказать. Его проводили до двери, распрощались как в тумане. едва успели закрыть за ним, как раздался новый звонок. Это был Жал. Прошу прощения, забыл очень важную вещь, которую вам необходимо знать. Если вы согласитесь с моим планом, мы сходим к домовладельцу и перепишем квартиру на вас. «Я хочу, чтобы вы себя чувствовали хозяевами, а не гостями в шато Фелисити». Изад был растроган предложением Джала так же глубоко, как был потрясен его исповедью. Он сумел выдавить из себя лишь несколько слов насчет того, что ему нужно бы денька-два на обдумывание, сколько хочешь. Если бриллиантовый оптовик подыщет себе другой вариант, найдутся другие покупатели. Район приятной виллы пользуется большим спросом, и Джал еще раз простился. Изад поставил на плиту жаровню и аккуратно расположил на ней три куска угля. Когда угли раскалились до красна, он щипцами перенёс их в чашку афгарна. Раксана накрывала стол к ужину, на сердце у неё было легко. В тот день, когда она принесла афгарн домой, она начистила его сильва и поставила на видное место, на полке перед кухней. Теперь запах ладана скоро наполнит дом, по комнатам поплывёт дымок, несущий с собой благословение Божье. Возвратившись из кухни с четырьмя стаканами в руках, она услышала бормотание с дивана. Уловила своё имя. Папа пытается ей что-то сказать? Что, папа? Подошла она поближе. Не надо, деточка. Не надо. Что, папа? Что не надо? По- поскольку не надо. Он силился привлечь её внимание, но она решила, что будет лучше дать ему успокоиться. Однако Нариман не успокаивался, скорее наоборот. Роксана опять подошла к отцу, погладила по руке. "Джихангу, поди сюда, посиди немного с дедушкой". Джихангир уселся на край дивана и начал читать из учебника истории. "Шиваджи родился в 1627 году. Он был основателем Маратхского царства. Он чтил религии всех общин и охранял священные места всех вер. Во времена религиозной жестокости Шиваджи проявлял подлинную религиозную терпимость". Нариман всё не успокаивался. Джихангир наклонился к деду Взял его за щетинистый подбородок, но дед вместо обычного смешка издал раздражённое ворчание. Попробуй что-нибудь другое, посоветовала Раксана. О'кей, о'кей. Джихангир погладил деда по голове и запел: "Я чайничек, я чайничек, пузатенький и круглый". Потом поднёс большие пальцы к рту и гукнул как сова. "Ничего не действует", пожаловался Джихангир. "И всегда ты зовёшь меня, ты никогда не просишь, чтобы Мурад занимался дедушкой". «Потому что, дедушке, приятно твоя компания». «Ничего, Джихангла», — сказал отец, внося афарган и пакетик с Ладаном. «Пост и кусти я покурю Ладаном и почитаю молитвы. Это утешит его слух и избавит от разных плохих мыслей, которые его мучают». Роксана усомнилась, напомнила мужу, что папа никогда не любил молитвы. Он даже формально перестал соблюдать зороастрийские обычаи из-за отношения его родителей к Люси. «Он же называл нашу веру религией слепого фанатизма». Он 40 лет не заглядывал в храм огня. Не имеет значения. Никогда не поздно. Посмотри на меня. Кроме того, вера не важна. Само звучание молитвы принесёт ему мир и покой. Раксана сдалась, опасаясь безкуражить мужа. Она не хотела рисковать той верой в молитву, которая снизошла к ихне зашла как благодать на него и на их дом. И зат расположился у изножья постели и начал совершать кусти, но вместо обычного повторения молитвы про себя он возглашал вслух: Кем намазда Но 보이치 поюм додат. Хят мадрегвал. В концу молитвы нариман затих. Бросив торжествующий взгляд на Раксану, Изад взял в руки афгарган, запустив пальцы в пакетик, извлёк немного ладана и двинулся к двери. Раксана кинулась открывать её. Изад бросил чуточку ладана на угли. Затрещало, и облачко душистого дыма заполнило дверной проём. Он поднял афгарган повыше и, вспоминая, как делал отец, описал им дугу Затем он поднёс афган раксань. Прикрыв голову покрывалом, она погрузила пальцы в дым, направляя его в лицо. Проведя руками по круглым бокам афгана, она сложила ладони. "Будто ангелы и фаришты поряд в нашем доме", счастливым шёпотом проговорила она. Изат понёс афган на балкон к Джихангиру и Мураду. Те воззрелись на отца с растерянными улыбками. Он не мог говорить, потому что не хотел оборвать нить молитвы. но издавал неясные звуки сквозь зубы, которые рассмешили детей. Отец явно рассердился, а мать стала показывать, как нужно поклоняться огню. С балкона Езат перешел в большую комнату, покодил в каждом углу, обнес Афарган вокруг дивана, Нариман закашлялся от запаха и попытался трясущейся рукой отогнать дым от лица. Езат бросил на угли остаток ладана и придвинул стул поближе к дивану, чтобы прочитать «Сарош Баадж» «Кшна отра ахурахи маздау» Ошем воху, ваши штем асти, завёл он, стараясь попасть в тональность. Нариман ответил скулящим звуком. Оксана заметила, что у него сильнее затрепетали руки. "Попе не нравится", одними губами выговорила она. И затотмахнулся и продолжил. "Панами яздан, ахура маздык хадай, авазони гордже, хорех, авазаят", пел он. Но чем дольше он молился, стараясь подражать звонкому распеву хормовых дастурдови, Тем сильнее становилось волнение на диване. Нариман твердил все те же неразборчивые слова, повторяя их снова и снова. Хоть бы папа чуточку успокоился, опять обратилась Раксана к Езаду. Разве ты не видишь, что это его тревожит? Не можешь чуть потише, а? Шш, прошептал Езад сквозь стиснутые зубы. Дети стоя за отцовским стулом ухмылялись, не осмеливаясь засмеяться вслух. проворании Маздая спозаротустриш. Нет, нет, нет, умолял Нариман. Раксана больше не могла вынести. Она поставила чайник на плиту и велела Джихангиру сходить за Дейзи. Он сказал, что не хочет никуда ходить. Не ни к тёте Дейзи, ни в дом дяди Джала, потому что там всегда уныло и мрачно. Дом не бывает унылым или мрачным, ответила мать. Это зависит от тех, кто там живёт. В любом случае, мы ещё не решили переезжать.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 и настроив скрипку, нежно заиграла серенаду Шуберта. Езад первые несколько тактов игнорировал конкуренцию, потом прибавил звук. Ахуи им ваирим танум пойти. Дейзи синей нажала на смычок и верхняя дека откликнулась нарастанием звука. Яснемча вахмемча, а вотша за варена афринами громче запел Езад. Нариман заплакал. Дейзи перешла к чаконе Баха. Езад энергично приступил к хмай раеще. Что делается с папой, ему ничего не помогает. Мучилась Роксана. Блистательный каскад скрипки на миг заглушил молитву, но тут же мощно прозвучало ответное «Хазан Грэм баишазанам, баивари ваишазанам». Джихангир тихонько потянул Дейзи за халат. Она вопросительно посмотрела на мальчика. «Тетя, а вы знаете? Мы вспомним о нашей весне. Дедушка очень любит эту песню». Скрипка замолкла. «Напеть можешь?» Джихангир попытался как мог, но Дейзи сразу узнала тему из «Большого вальса» и бросила чакону. Она играла с воодушевлением, не замечая, что развязался пояс её халата. Раксана немного нахмурилась, бросила взгляд на мужа, проверяя, не смотрит ли он на нижнюю юбку Дейзи. Но глаза Изада были закрыты. Он допевал молитву: "Керфех, мост гунах, гузарешнера, кунам". После нескольких повторов куплета и рефрена рыдания Наримана стали затихать. Раксана вытерла ему слёзы, и он задремал. Завершив молитву, Изад открыл глаза. Он протянул обе руки к дивану, показывая, какой покой дарован вибрациями его молитв. Дейзи уложила скрипку в футляр и, отвернувшись от Язада, туго завязала поясок халата. Язад долго лежал на спине, глядя в темный потолок. «Роксана, ты не спишь?» «М?» Он нашел под простыню ее руку и сказал, что принял решение. Надо съезжаться с Джалом. Сон вмиг оставил Роксану. «Значит, ты считаешь, что его идея реальна?» Гимната скрывала выражение её лица, но её пальцы дали ему почувствовать, как она рада. Я предпочитаю думать об этом как о божьем плане. Если он пожелает поселить нас в шато Филисити, то идея окажется реальной. Она теснее прижалась к нему, её пальцы обняли его руку, крепко держась, будто она боялась, что рука ускользнёт. Вздыхая, она сказала, что вспоминая все события, которые привели их к этому вечеру, Она почти видит в них доказательства божественной власти над вселенной, и сломанная папина нога послужила началом всему. Бриллиантовый оптовик из Сурата, мистер Хиралал, пришел с Джалом в следующее воскресенье знакомиться с Езадом и Роксаной. Он оказался немногословным человеком, скромно одетым, скромным в поведении, несмотря на богатство. Он выразил сочувствие в отношении Наримана, который спал, когда он пришел. Покупатель сразу понравился. Осматривая квартиру, мистер Хералал всем своим видом показывал, что его интересует исключительно стены, потолки, кирпич и строительный раствор, а скудость обстановки, свидетельствующая о стеснённых обстоятельствах жизни обитателей квартиры, остаётся невидимой глазу. "Чудная квартира", заверил он их, "совершенно такая, как её описывал ваш уважаемый шурин. Именно то, что нужно для моего сына". Когда Раксена предложила чаю, он с большой охотой принял приглашение. За чаем, который он похвалил, мистер Хералал извинялся, что вынужден заключать сделку таким подпольным образом. Как было бы хорошо, если бы я мог выписать вам чек, но нормы, установленные правительством, заставляют нас прибегнуть к другой процедуре. Чёрные деньги до такой степени стали частью нашей белой экономики, это просто опухоль в центре мозга, попытка удалить которую может погубить больного. перешли к обсуждению первого платежа в 2 миллиона рупий. «Может быть, лучше выплатить вам эту сумму в 4 приема по полмиллиона каждый?» «Зачем?» – мгновенно насторожился Язат и вопросительно посмотрел на Джала. Джал был невозмутим. «Предпочитаете всю сумму сразу? Вы представляете себе, как выглядят 2 миллиона наличными? Купюрами в 100 рупий!» «Куча денег», – ответил Язат с улыбкой бывалого человека, «какал». широко раставив руки, показывая, как громадна эта куча. Мистер Хералал улыбнулся в ответ. Вы совершенно правы, куча денег занимает вип-чемодан в 32 дюйма. Изат нервно хихикнул, вспомнив Капура с его чемоданчиком. Может быть, колонну Ашоки следует заменить чемоданом в качестве национального символа и чеканить на монетах. Мистер Хералал кивнул в знак того, что понял шутку. У нас великая страна, я её очень люблю. Я могу принести вам чемодан на личности, но где вы будете её хранить? Под кроватью. Аптавик опять улыбнулся и сказал, обращаясь к Джалу: "У вас у парсов замечательное чувство юмора. Когда я учился в колледже в Бороди, все мои лучшие друзья были парсы. Мы так веселились. Он посоветовал Езаду арендовать несколько банковских ячеек в разных отделениях разных банков. На своё имя, на имя вашей уважаемой супруги, на имя ваших деток. А когда всё будет готово, Я передам вам первый взнос. В небольшом чемоданчике для ручной клади. И менее подозрительно и легче управляться. Прямо как в шпионском фильме, сказал Язат. Нам приходится действовать лучше, чем показывают в кино. В налоговом управлении тоже видели все эти фильмы. Отсмеявшись, решили, что каждый взнос будет вручаться в новом месте. Любая неприятность с вами будет неприятностью и для меня, подчеркнул мистер Хиралал. Я предлагаю на первый случай встретиться в Уиллингдон-клубе, Вполне безопасное место. Я член клуба. Потом можно встретиться в доме вашего уважаемого Шурина, если он не возражает. За честь почту, — ответил Джал. За третьим взносом Езат придет в контору оптовика, а последний будет вручен здесь, в приятной вилле. Никому ни слова, — предостерег Езат Роксану и мальчиков. Ни соседям, ни приятелям в школе. Почему? — спросил Мурат. Что мы преступления совершаем? Наше правительство издаёт такие дикие законы, что люди вынуждены нарушать их, с большой уверенностью объяснил Изат. Махатма Ганди говорил, что нарушать плохие законы наш долг, заявил Мурад. Он говорил, что их нужно нарушать открыто. Мы хотим переехать в Шато Фелисити, о'кей? А не в тюрьму вместе с мистером Хиралалом. Так что держи язык за зубами. Через 4 дня деньги были помещены в арендованные банковские ячейки, а Хафис Лаквадала и сыновья были готовы приступить к работе в Шато Фелисити. Они с удовольствием согласились работать за наличные. Теперь нужно было определить порядок ремонтных работ, чтобы через 30 дней семейство Чиной уже могло поселиться в новой квартире, освободив приятную виллу для мистера Хиралала. Оксана уже представляла себе, какой будет отремонтированная и заново обустроенная квартира. Она уже и комнаты распределила. В родительской комнате с примыкающей ванной они с Язадом. В бывшей детской — Джихангу. В комнате Куми — Мурат. Дети могут пользоваться ванной в коридоре. А Джал с радостью останется в своей комнате. — Прекрасно придумала, — сказал Язад, поглощенный своим списком необходимых ремонтных дел. Нариман попытался что-то сказать, явно волнуясь из-за происходящего вокруг. «Про — Прошу, прошу вас, — бормотал он. Да, пап, не волнуйся, ты будешь жить в своей прежней комнате, успокоила его Оксана. Она всё размышляла о своём: какой цвет покрасить стены, как переставить мебель. Мебель тоже нужно подновить, сказала она, особенно кровать. Потом вспомнила, что в одном из гарнитурных светильников в гостиной треснул абажур, и в люстре, что висит в столовой, недостаёт хрустальных подвесок. Возможно, удастся что-нибудь найти в антикварном магазине на Чорбазаре. Рокси, у нас всего месяц на ремонт, а у тебя голова занята треснувшим абажуром? Ты прав, Езда, ты прав. Я в таком возбуждении. Когда ремонт пошёл полным ходом, они вдвоём отправились выбирать сантехнику для ванных и плитку. В серии у них разбежались глаза от обилия ванн, унитазов, кранов и душевых головок. Как во сне, повторяла Оксана. Столько семей в Бомбее всю жизнь проводят в одной комнате с кухонькой, а мы действительно перебираемся в большую отремонтированную квартиру. Я боюсь проснуться, боюсь, что кончится этот сон. Изат тоже был потрясён внезапной переменой в их судьбе, но ему оказалось легче принять её, потому что он знал: всё в твёрдой руке Бога. Возбуждение жены забавляло его, но врей стал Серамикс, ему пришлось одёрнуть её, когда Оксана зашлась от восторга при виде остеклованных плиток для пола. Продавец затаился как хищник. Он такую цену сейчас заломит, шёпотом отчитывал её Изат. Потом стали выбирать бытовые приборы для кухни. Раксана настаивала на линии Махараджа: миксер, соковыжималка и тостер. Изад, слышит же, не желал ни в каком другом холодильнике, кроме Godrej. Почтенная фирма, владельцы парсы. В отношении кондиционеров сошлись на том, что установят два оконных: один в столовой, другой в гостиной. Кондиционеры для спален можно будет приобрести позднее. Во время ремонта у Изада установился новый распорядок дня. С утра он посещал храм огня, а оттуда отправлялся в шато Фелисити. "Чтоб свой глаз был", говорил он. Возвращался домой пообедать и вздремнуть, и снова ехал в шато Фелисити, где уже оставался до ухода рабочих. Потом в храм огня Селаджи, где молился не меньше часа, раскрывая Весту, хотя многие части знал на память. Рабочие, завидев Езада, подталкивали друг друга и шутили. Инспектор явился Дня не проходило без стычек с рабочими или с поставщиками. Внутренние дрязги, травмы, несвоевременно доставленные материалы, ошибки в выполнении заказов. Езад старался далеко не всегда успешно не выходить из себя. К счастью, Джал почти всегда был на месте, и ему удавалось улаживать конфликты или по крайней мере сглаживать их. Чаще всего благодаря тому, что он отсылал Езада по делам. Бывало, что Езад и домой возвращался в раздражении, ворча и жалуясь Раксани. Эти идиоты сами не знают, что делают. Отжал тряпкой, изображает из себя джентльмена с людьми, которые ничего, кроме ругани, не понимают. Успокойся, езда. Если что не так, скажи мистеру Локдавалу, не сортись с рабочими. Ты из-за стольких мелочей расстраиваешься. Когда не обращаешь внимания на мелочи, они вырастают в большие проблемы. Раз в неделю Раксана ходила с ним посмотреть, как продвигается ремонт. когда в квартире бывал представитель фирмы, с которым можно было обсудить перемены в первоначальных планах. Она радовалась, видя, как за неделю похорошел их новый дом. «Красиво, правда?» — спрашивала она из ада. Он кивал, не отрывая глаз от рабочих, разгружающих кухонные шкафчики, готовый обругать их за малейшую небрежность. «Ты доволен, езда?» Он снова кивал. Настало время, когда она приехала с детьми, чтобы они осмотрели свои комнаты и выбрали цвет для стен. Изад в тот день оставался дома присматривать за Нриманом. Деловитая толкотня и разговоры рабочих заворажили Мурада. Он бродил по квартире, рассматривал стройматериалы, вертел в руках инструменты, а Джихангир был удручён. Против обыкновения он не побежал к хвостикам за старшим братом, посматривал на него издалека. "Что с тобой, Джихангу?" спросила мать, когда они вернулись к себе. "Ты почему печальный?" "Я не печальный", быстро ответил Джихангир. но добавил, что не понимает, к чему столько хлопот ради переезда в другое место. «И почему нужно переезжать? У нас здесь так хорошо!» Родители засмеялись, будто он удачно пошутил. Но Джихангир стоял на своем, приводил доводы против переезда, и Изад понял, что сыну тяжело. «Ты сам подумай, Джихангла, там прекрасная большая квартира, много места для каждого из нас». «Тут достаточно места, мы все помещаемся». «Но ты видишь, какая здесь теснота!» Ни у тебя, ни у Мурада нет нормальных кроватей, и бедный дедушка ютится на диване. Ему нравится на диване, а мне нравится спать около него, а Мураду нравится его навес на балконе. Раксана попробовала другой заход. Ты помнишь ту комнату, которую я тебе показала? Она твоя. У тебя будет свой шкаф, свой письменный стол и книжные полки. Сможешь развесить свои рисунки и картинки и вообще что захочешь. Будешь жить как знаменитая пятёрка. «И не блайт эндуро», — спокойно ответил Джихангир. Наступило молчание, и зад восхищенно посмотрел на сына. «Правильно, Джихангла. Но все равно приятно иметь свою комнату. А теперь, молодой человек, пора решить, какого цвета стены ты хочешь». Ему нравилось это, молодой человек. Раньше отец никогда так не называл его, и Джихангир сделал вид, что рассматривает образцы, которые они привезли с собой. Мурат твердо знал, что выбрать. Он хотел бледно-зеленые стены. А дрихангер точно растерялся перед ответственностью. Он пытался выбрать цвет, рылся в бесконечном разнообразии образцов, разложенных на чайном столике, потом сдался: "Выбери сама, мама". Браксана остановилась на весёленьком жёлтом и спросила, одобряет ли он. "Красивый цвет", сказал он без всяких эмоций. Была заказана нарядная новая бронзовая пластинка для входной двери, достаточно большая, чтобы разместить все фамилии. По совету Джала фамилии были выгравированы в алфавитном порядке. Мистер Нариман Вакиль, мистер Джал Контрактор, мистер и миссис Чиной. В день переезда, через четыре недели после начала ремонта, Джал вызвал санитарную машину отвезти отчима домой. Заранее нанятая больничная сиделка ожидала больного в шато Фелисити. Роксана сказала, что у нее просто гора с плеч, папа в надежных руках в этот безумный день. А сиделки разве поймёт, что хочет дедушка, усомнился Джихангир. Разве она поймёт, что он говорит? Научится. А поначалу мы будем объяснять ей. Пока санитары готовили носилки, Дейзи пришла прощаться с Нариманом. Мне было очень приятно с вами, профессор. Благодарю вас за терпение и к моим занятиям, и к моим ошибкам. Нариман улыбнулся и что-то пролепетал. Дейзи наклонилась над ним, прислушалась, засмеялась и пожала его руку. Что папа сказал? спросила Раксана. Он хочет прощальный концерт. Раксана и Изат засмеялись и вышли с ней на лестничную площадку. Не знаю, что бы мы делали без вас, Дейзи, сказал Раксана. Теперь мы больше не сможем звать вас на помощь всякий раз, когда вы нужны папе. Дейзи понимающе кивнула. Там есть отличный проигрыватель и уйма записей, напомнил Изат. Будем включать папе музыку.